Лишившись одного друга, дальневосточная рептилия тут же обзавелась новым, куда более верным. — Шеф, а зачем было губить Баскакову? — спросил Анисий, не сомневаясь, что Эраст Петрович, как всегда, прав. — Какая ему корысть?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 Без большого труда удалось уговорить барышню составить завещание в пользу земства. Заметьте, земство, а не у мою собственную. Вторично попытался отразить штурм Антон Максимилианович. Даже тюльпанов и тот сообразил, какую выгоду распорядителю общественной недвижимости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 Поморгал глазами, после недолгой паузы коротко поклонился. «Благодарю — Благодарю. Взял берданку за ремень и неторопливо пошел прочь. На ходу сорвало чахлый болотный цветок, понюхал. Еще несколько шагов, и за спиной Блинова сомкнулась высокая... В полтора человеческих роста трава. Не сбежит, усомнился Анисий. — Куда? Пойдет по руси матушке с умой. Подаяние просить, не тех привычек, господин, а поймают бессрочная каторга. Дадим Антону Максимилиановичу Пять минут. Избавим земскую идею от лишней компромитации. Несчастные случаи на охоте, увы, не редкость. Фандорин брезгливо потер щеку, все в россыпи розовых укусов. Поскорей бы назад в Москву. Не нравится мне этот пленер.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 Пропадет она здесь? Жалко. Нельзя для нее что-нибудь сделать. Хорошо. Заберем достойнейшую девицу с собой. В зарослях грохнул выстрел. По болоту метнулось короткое суетливое эхо. Анисий вздрогнул плечами и троекратно перекрестился. Зато дурачка, трескучий, перекатистый звук развеселил. Не переставая поглаживать свой недоглядный мешок, он крикнул: "У-бу-бух!" и радостно засмеялся.